Глава двадцать вторая Следующие двое суток Буданцев почти вообще не спал. Ему хотелось поскорее разделаться с этим гиблым делом. Найти, наконец, беглого наркома или убедительно доказать, что это в данный момент невозможно. В чем, кстати, крылась главная трудность. Как на самом-то деле такое докажешь? Разве что труп предъявил. Но и труп нужно где-то взять. Вот он и трудился, используя все известные ему методы, поскольку результатов от тотальной облавы с использованием всей мощи, хотя и не слишком квалифицированного, но разветвленного аппарата НКВД пока не было, оставался единственный путь. По методу Честертоновского Паттера Брауна, для этого Буданцеву пришлось проштудировать биографии наркома и его жены так, что знал он их теперь не хуже собственной из наблюдательных дел выбрать малейшие упоминания о родственниках, близких друзьях, людях, с кем объект так или иначе пересекался в последние десять лет. Допросил всех, кого удалось, о чертах характера, манерах и привычках Шестакова. К сожалению, с очень многими побеседовать он так и не смог. Одних уж нет, как писал поэт, а те далече. Да и с теми, кто пока жил и здравствовал, С ныне действующими членами правительства и ЦК ему встречаться было не рекомендовано. «Чтобы не привлекать ненужного внимания», сказал Шадрин, «с кем потребуется, без вас поговорят. Вы только скажите, с кем и о чем конкретно». Буданцева это мало устраивало. Он доверял своей интуиции и ход допроса обычно строил по наитию, исходя из личности собеседника. Чужой протокол с формальными вопросами и столь же формальными ответами тут не поможет. Загрузив мозг всей доступной информацией, он валялся на диване, почти непрерывно курил, глядя в потолок невидящими глазами, пытался максимально отождествить себя с Григорием Петровичем и выстроить линию поведения в предложенных обстоятельствах. Вариантов вырисовывалось только два, что и неудивительно. Если нарком действовал совершенно спонтанно, под влиянием аффекта, То, увидев дело рук своих, наиболее естественным следующим шагом было вскочить в оказавшуюся тут же автомашину и гнать, куда глаза глядят, как можно дальше от Москвы за то время, что ему отпущено. А он не мог не понимать, что в его распоряжении максимум три-четыре часа. Рассчитывать на большее было бы уже безрассудством. Судя же по истории всей его предыдущей жизни и по тому, как тщательно он устранил улики на месте преступления, Забрал оружие и документы у сотрудников, к безрассудным людям Шестакова никак не отнесешь. Скорее наоборот. Те же 3-4 часа отводилось ему и на то, чтобы определиться с планом дальнейших действий. И судя по тому, что пошли уже четвертые сутки, такой план он придумал. Буданцев словно на наяву увидел перед собой карту ближнего Подмосковья, все, что там находится внутри круга радиусом 100 километров. Все опрошенные им шоферы в один голос утверждали, что по нынешней погоде до да ночью на «Эмке» больше ни за что не проехать. «Ну, по хорошему асфальту я, может, и полтора с тобой сделал», — сказал только один из всех, самый разбитной на вид. Хороших же асфальтов из Москвы вело только три — Минское, Симферопольское и Горьковское шоссе. На них Буданцев и отложил по 150. Хотя личный водитель наркома сообщил, что машину тот водил еле-еле, мог только трогаться с места и ехать по прямой. Даже скорости переключал неуверенно. Ну да все равно. Если брать по максимуму, считая наркома умелым водителем, в крупные города до утра Шестаков добраться бы не успел. Кроме Тулы, Калинина и Владимира. Вот они и находящиеся внутри очерченной зоны райцентра были проверены все и насквозь. Свидетельство тому, что милиция и госбезопасность взялись за дело всерьез сотни отловленных в ходе операции безпаспортных колхозников и бродяг, других числящихся в розыске преступников, самогонщиков и спекулянтов, а также масса ни в чем не повинных людей, солидных товарищей, имевших несчастье отправиться по своим делам с женами и детьми. Вдоль всех более-менее проезжих мощенных дорог и грейдеров проехали и прошли поисковые группы опросившие местных жителей, в особенности сельских мальчишек, которые знают и замечают обычно все. Тоже без всякой пользы. Ни машины, ни подходящих одежды и статью людей обнаружить не удалось. То, что нарком с семьей уехал поездом, Буданцев исключил сразу. Не идиот же он. Проще сразу явиться в органы сповинны Хотя, конечно, поезда и вокзалы прочесывались с не меньшим усердием. И все более сыщик склонялся к мысли, что нарком скрывается в Москве. Только вот человек, который мог бы, рискуя головой, предоставить убежище Шестакову, никак не просматривался. Непростой ведь должен быть этот человек. Наверняка давно и хорошо с ним знакомый, чем-то очень и очень ему обязанный. Брат, любовница, не катит. Сейчас дети на родителей доносят. Жены от мужей. Мужья от жен без всякого отрекаются. Разве из бывших кто? С устаревшими и классово-чуждыми понятиями совести и дворянской чести? С такими Буданцев сталкивался, которым проще срок за недоносительство и укрывательство отхватить, нежели принципами поступиться. Но где среди наркомовых знакомых такой человек? Где? Буданцев вскочил с дивана, заходил кругами по комнате ритмично ударяя себя кулаком правой руки по ладони левой. А если так? Подмосковная дача. И люди на них живут, подходящие по классовому происхождению. Не все, конечно, но много там таких. Много. Писатели всякие, художники, родственники членов правительства, старые политкоторжане, артисты. Стоп. Артисты. А жена Шестакова ведь артистка. Пашкова. Шифровки ее по ошибке назвали по мужу, Шостаковой. Известная, в кино снималась, открытки с ее портретами в киосках продают. У нее ведь тоже могут быть друзья, пожалуй, более надежные, чем у наркома. И любовники, само собой. Вот где надо как следует покопать. Буданцев распахнул дверь, позвал писавшего справку о проделанной за день работе помощника. «Ну-ка, Толя, живо гони в Вахтанговский». «Разыщи там порторга, директора, предместкома, вот что выясни». «Какой театр, Иван Афанасьевич? Скоро двенадцать уже, спят все?» «Тоже мне сыщик. Давно из деревни? Там самая жизнь как раз сейчас. Спектакль закончился, кто разгримировывается, кто с поклонниками по уборным пьет». Уполномоченный фыркнул, подтверждая свое рабоче-крестьянское происхождение. «Пьют? По уборным?» Они там что? Ох, Толя, Толя. Уборная – это где артисты гримируются и переодеваются. А куда по нужде ходят? У культурных людей называется клозет, туалет, гальюн, сортир, в конце концов. Давай рысью, чтобы через два часа представил полный список всех, кто дача имеет, какие, где. А у артисток, обязательно у тех, кто постарше и на вид так себе, Досконально выспроси, с кем, когда и как дружила их лучшая актриса Зоя Пашкова. Так и скажешь, лучшая. Вроде ты сам от нее без ума. Можешь и открыточку предъявить. Вот эту. «Выйдет, не выйдет», — подумал он, — «но зацепочка приличная. На дачах и сарае есть, где машину спрятать можно, и речки, где утопить. Вообще там машин много ездит Еще одна и внимание бы не привлекла». Заборы вокруг участков высокие, народ бывает солидный, хорошо одетый. Если и здесь облом, я уж тогда и не знаю. Но театр — это только на первый случай. Надо прямо сейчас Шадрину позвонить, пусть с утра по всем дачам сплошную проверку паспортного режима и пожарной безопасности начинает, а потом поспать пару часиков. ну вот Шадрина он на месте не застал. У того возникли свои заботы. А вскоре они возникли и у самого Буданцева. Только-только успел он разделаться с самыми неотложными делами, выслушать рапорты вернувшихся с заданий сотрудников и улечься наконец на неудобный, продавленный в самых неподходящих местах диван, укрыться с головой и провалиться в сон, как его самым безжалостным образом разбудили. Несмотря на то, что он недвусмысленно предупредил своих помощников, беспокоить только в том случае, если появ существенное и не терпящее ни малейшего отлагательства новости а тут он открыл глаза ищурясь от яркого света направленный в лицо настольной лампы увидел над собой две темные фигуры они еще ничего не успели сказать а он уже все понял допрыгался мелькнуло в голове машинально хлопнул ладонью по стулу у изголовья где лежал ремень с револьверной кобурой спокойно гражданин Без резких движений. Услышал он неприятный, какой-то сдавленный голос. Или ему так показалось из-за внезапного звона и гула крови в голове. Буданцев сел, не глядя на тех, кто пришел за ним, нашарил на полу сапоги, обулся. «А что, если и мне сейчас так, как наркому?» — мелькнула мысль. «Да ну, куда там?» «В чем дело?» — спросил он как можно более спокойно. Я выполняю специальное задание комиссара Заковского. Нам это без разницы. Приказано доставить, а там объясняйте. Может, все не так страшно, подумал Буданцев, как тысячи людей до него. Может, действительно вызвали по делу, а эти просто перестарались? Но Шадрин приглашал совсем по-другому. Или это от Лихарева привет? Сладко пел, потом так вот. Но зачем? Почему вдруг? С путающимися мыслями, чувствуя, что начинает мелко дрожать от противного, расслабляющего страха, загадка психики, перед задержанием опасного бандита, от которого вполне можно получить перо в бок или пулю, не дрожишь. А сейчас... Буданцев вышел на крыльцо. Хоть и идти до нужного места было всего сотню шагов, его усадили в машину. Через ворота напротив сорокового гастронома въехали во двор. Потом по чугунной лестнице повели вниз, вверх, налево по длинному коридору. В этой части здания буданцев не был ни разу. Узкие глухие двери через равные интервалы, полы покрыты плетенными веревочными матами. И тишина, как в подземелье, неподвижная, давящая. Для того и маты, чтобы ничто не нарушало этой тщательно продуманной тишины. Наверное, это самая знаменитая внутренняя тюрьма. В том, что это именно так, сыщик убедился немедленно. Его вели в комнатку без окон. Пожилой лейтенант с малоподвижным, бледным, словно непропеченная булка лицом, предложил назвать фамилию и инициалы. Снять брючный ремень, выложить на стол содержимое карманов. Но и только. Обыскивать от чего-то не стал. Противно царапая пером по бумаге, составил описи изъятого. Сгреб в холщовый мешочек деньги, документы, часы, авторучку, папиросы и спички подвинул обратно. Это можно. Буданцев ни о чем не спрашивал, стоял молча и смотрел поверх коменданта, привыкая к своей новой роли. «Что ж, в пятнадцать лет ты сажал в тюрьму людей, теперь сажают тебя. И никого не интересует, что ты считаешь это вопиющей несправедливостью. Большинство его клиентов считали точно так же». Вот ему придется привыкать. Отвели в камеру. Не в камеру даже, в какой-то отстойник, два на три метра, сбоку голый топчан, под затянутым частой сеткой окном табурет, в углу чистая, прикрытая крышкой параша, над дверью рубчатый матовый плафон, накрытый вдобавок проволочным намордником. Впервые в жизни Буданцев услышал, как замок камеры запирается снаружи. Лег на топчан, вытянул ноги. На воле пока еще ночь. Значит, скорее всего, его не поднимут грубым окриком раньше общего подъема. Мандраж неожиданно прошел. А что дергаться, раз от него лично ничего не зависит? Вызовут на допрос, предъявят обвинение, тогда и будем думать. Но думать все равно пришлось, хотя поначалу Буданцев собирался наплевать на все и попробовать заснуть в ожидании предстоящего, обещающего быть нелегким дня. Так в чем все-таки дело? Кто его сюда законопатил? Шадрин? Невозможно. Как раз шадрина он нужен сейчас больше всего. А за Шадрином стоит Заковский. Комиссар ГБ самого первого ранга. Выше его только двое – Фриновский и Ежов. Значит, можно предположить? Предполагать не хотелось, потому что этот вариант означал для Буданцева скорый и неизбежный конец. Если не извергнут Заковский то да не жить его приближенным, в число которых сам он попал против собственной воли всего три дня назад. Версии выстраивались в голове сыщика автоматически. А вдруг дело совсем в другом. Наргом шестаков пойман или найден его труп без участия Буданцева силами ГБшников, и он теперь просто не нужен тому же Шадрину, превратился из старшего опера в опасного свидетеля, чего и боялся с самого начала. И значит... Последняя надежда товарищ Лихарев с его обещанием помощи и защиты. Закуривая, он со смешанным чувством тоски и насмешки над собой хрозинул рот на чужой королай. Вспомнил, что даже одного раза не переночевал в своей новой квартире. «А такую вот, как это квартирку не угодно ли?» «Эх, Валентин, Валентин», — чуть не сказал он вслух, но спохватился. «Поможешь мне или я вам всем?» Как известное резиновое изделие, на один раз по подъему, да и если он здесь во внутренней тюрьме, общий подъем, его не разбудили. И он сначала спал, а потом просто валялся на топчане, не видя смысла вставать. Для чего? Чтобы как попугай на жердочке сидеть на вмурованной в пол железной табуретке? Примерно в девять утра, как определил по своим внутренним часам буданцев, принесли завтрак. Кусок черного хлеба с маслом, кружка сладкого чая. Для тюрьмы неплохо. Едва он успел поесть, без аппетита, а по необходимости и из самодисциплины, чтобы совсем не расклеиться, как надзиратель вернулся. Забрал кружку и буркнул, не глядя в лицо. Собирайтесь на выход, без вещей. Какие еще вещи? Удивился Буданцев, а потом сообразил, что тюремщик просто произносит затверженную годами формулу не задумываясь о смысле. Без вещей, значит, предстоит вернуться в эту же камеру. С вещами переводят в другую камеру, тюрьму или отпускают на волю или к стенке. На допрос вели недалеко, до конца коридора. Поднялись на один марш лестницы с забранным частой сеткой пролетом, свернули в коридор, неотличимо похожий на нижний, застеленный тем же веревочным матом, но чем-то неуловимым отличающийся. Это уже позже Буданцев сообразил чем. Здесь за дверями размещались не тюремные камеры, а обыкновенные кабинеты, и значит, не исходило из них насыщенного нервного излучения страха и отчаяния, производимого сотнями лишенных свободы, мучительно ждущих решения своей участи людей. Он уже сталкивался с этим феноменом, бывая по делам службы в допрах и, обладая достаточно тонкой нервной организацией, всегда удивлялся думая о тамошних сотрудниках, как можно ежедневно и постоянно выносить подобную убийственную ауру. Кабинет специальный, допросный, мало отличающийся своим оснащением от тюремной камеры, только вместо топчина – железный стол с лампой и телефоном. Кроме табурета – венский стул для следователя, да окно, хоть и зарешоченное, но с нормальными прозрачными стеклами. Следователь немолодой, Со шпалами капитана ГБ в петлицах. Лицо неприятное, даже не старается казаться доброжелательным. Наоборот, демонстрирует, как ему противно повседневно общаться со всякой сволочью, вроде как этот, только что введенный. У следователя три шпалы. У самого Буданцева ромбик, чего то до сих пор не сорванный. Оба они в какой-то мере коллеги, хоть и специализации у них разные. Не ожидая приглашения, сыщик сел на табурет, Сложил на коленях руки, уставился в переносицу капитана, словно все у них наоборот, и это он, а не Буданцев под Помолчали. Наконец капитан первым нарушил паузу. Протянул пачку беломора, предложил. «Закурим?» «Отчего же нет? Хоть и свои папиросы имеются, но их можно и поберечь. Сколько еще сидеть придется? И передач ждать не от кого». Капитан, очевидно, после некоторых сомнений избрал тактику доверительной беседы. своим мы, мол, тут, а между своими какие формальности? Хоть и лежал перед ним на столе стандартный бланк допроса, он отодвинул его в сторону. Не стал спрашивать анкетных данных, предупреждать об ответственности за ложные показания, не сообщил даже в каком качестве видит сейчас Буданцева, свидетеля, подозреваемого или уже обвиняемого. Ну что? «Расскажите, какое задание вы получили от бывшего старшего майора Шадрина?» — предложил следователь после второй или третьей затяжки. «Спокойно так, даже безразлично». И Буданцев ответил спокойно, обращаясь к понимающему человеку. «Какое задание? Сами ведь знаете. Третьего дня вызвал меня начальник Мура, приказал прибыть в этот вот дом» и поступить в распоряжение комиссара госбезопасности первого ранга Заковского. Зам наркома передал меня в оперативное подчинение старшего майора Шадрина, которого я, замечу, увидел впервые в жизни. Тот поручил мне принять участие в расследовании. Здесь Буданцев замялся. ГБ, оно и есть ГБ. Кто их знает, в какие они игры играют, а он может влететь на ерунде. Сейчас на него ничего нет. А скажешь не то, и тут же появится. Вы капитан, он старший майор, Заковский замнаркома. Я предупрежден об ответственности за неразглашение. И как теперь быть? Некогда нам ерундой заниматься. Он велел заняться поиском исчезнувшего наркома Шостакова, так? Не желая уступать слишком легко, Буданцев ничего не ответил. Просто кивнул. Да знаю я все. Начал раздражаться следователь. И что поручил, и кого в помощь дал. Поэтому хватит валять дурака. Быстро и подробно все расскажете и свободны. Не зря же у вас только ремень отобрали. Что в камере ночевать пришлось, прошу прощения. Нужно было вас до поры изолировать. Только. Только, подумал Буданцев. Если так, зачем вообще было сажать? Сразу бы и поговорили. Тут другое что-то. Демонстрируя полную готовность к сотрудничеству, а как же иначе, милиция, ГБ, все равно одна контора. Он изложил все, что знал и делал, за исключением собственных версий происшедшего, и, конечно, ни словом не упомянул о лихарье. «Все?» — разочарованно спросил следователь. «Три дня работали. Никаких результатов?» «Как же никаких?» — возмутился Буданцев. «Обыски провел». Повторную экспертизу получил, версии сформулировал, 27 свидетелей опросил. «Это вам мало? Результаты обязательно будут. Другое дело когда? Могут и сегодня, могут через неделю. Но это уж, брат, такая специфика. Скоро только кошки родятся», — вспомнил он поговорку одного сыщика, имевшего за это прозвище «Акушер». «Теперь вы знаете ровно столько, сколько я, если не больше». Словно у вас так не бывает. У нас не бывает, с нажимом ответил капитан. У нас быстро признаются. Когда есть кому и в чем, у нас тоже быстро получается. А пока найдешь, забегаешься. Не получается разговора, с сожалением сказал следователь. Попробуем по-другому. Отвечайте, какое задание вам дал разоблаченный враг народа Шадрин? Затянуть следствие? Дать возможность другому врагу Шестакову скрыться? Замести следы? «Да послушайте, капитан, о чем вы говорите? Соображать же надо. Кто я и кто Шадрин? На кой ему меня вообще приглашать надо было, чтобы следы заметать? У ваших это куда лучше получается. А я сыщик, понимаешь? Ловлю нормальных бандитов и убийц. Такая у меня квалификация». Он не успел закончить свою возмущенную тираду. Следователь извлек откуда-то из-под стола гибкую резиновую дубинку и наотмашь перетянул Буданцева по плечу с захлестом на спину. «Нет, ты мне, сволочь, все скажешь. Где нарком скрывается? Зачем вы его прячете? С кем и куда позавчера на заграничной машине ездил?» Каждую фразу следователь сопровождал ударом, по спине, по ребрам. Лицо и голову пока не трогал. «Думаешь, мы не знаем, что у вас заговор против наркома Ежова составлен? Кто у вас главный? Кто тебя завербовал? Когда? Как?» Был краткий миг, когда Буданцев чуть было не бросился на следователя, не выхватил у него дубинку, но кое-как сдержался. Дернись только, ворвутся ждущие за дверью дюжие выводные, повалят на пол, начнут месить пудовыми яловыми сапогами. Умаившись или решив, что для начала хватит, капитан бросил дубинку на стол. «В камеру. Иди еще подумай. Сдашь своих главарей и Шестакова, обещаю снисхождение. Нет, сто раз пожалеешь, что родился».